Суверенная территория Техас. Отроги Сиера-Невады. 22 второй год. 14-е число 7-го месяца. Четверг. 11:40 Через три дня мы втянулись в пространство между двумя сходящимися углом горными хребтами, бесхитростно называемая всеми угол. Тот самый «провались он совсем», который с проходом. Все в конвое знали, что это такое – А Дмитрия в курс дела я вел заранее, так что мы были настороже. Я показал ему место бывшей засады, где вдалеке от дороги виднёлся сгоревший остов бандитского джипа, показал ещё сохранившееся углубление, где стоял фугас, флажки, предупреждающие о минах, и показал окопы, кое-где ещё проглядывавшие через траву. Трупы бандитов давно исчезли, растащенные падальщиками. На этом месте с нами ничего не случилось. и мы следовали по дороге дальше, постоянно поддерживая связь. На всякий случай мы на Пюренте оторвались от остальных машин, останавливаясь на возвышенностях и обозревая окрестности в бинокле, поддерживая связь по радио. Почти до 12 часов было тихо, и никого, кроме посущихся высокой растительности травоядных, не было на обозримом пространстве. А затем мы увидели пыль на дороге, из которой вскоре показались, приближающиеся нам на встречу машины. Два легких ДПВ, багги для патрулирования в пустыне, и с ними два внедорожника и пикап, все разного цвета и разнообразно вооруженные. Я пригляделся к ним в двенадцатикратник. Полно людей в машинах, одеты кто во что гораст. Банда, с вероятностью в девяносто процентов. К бою. Поворот налево девяносто градусов, уходим в саванну, заорал я в микрофон. Нарвались все же. Если увяжутся следом, точно банда. Если пройдут мимо, то я ошибся. «Сиефе!» — это Манола. Повторять им было не надо. Массивный лендровер с унемогом рванули с дороги влево, как два взбесившихся бегемота. И тут же баги из колонны свернули в траву на перехват. Точно банда. «Дима, огонь!» — скомандовал я. Над самой головой загрохотал пулемет. Перед машинами банды поднялись в фонтаны пыли. Хорошо стреляет. До банды чуть не километр еще. Хотя нет, метров семьсот, пожалуй, но стрельба отличная. Те ударили по тормозам, смешав порядок. Держись! Я воткнул передачу, выжал газ и вывернул руль. Прентис соскочил с дороги и покатил по траве, сминая ее кенгурятникам и бампером. Нам было видно с возвышенности, Что оба багги продолжали нестись в том же направлении, энергично ускоряясь, а внедорожники и пикап пошли по дороге в прежнем направлении, тоже прибавив ходу. Понятно. Быстрые и легкие багги с тяжелыми М2 выполняют роль загонщиков, а внедорожники ударной силы. В кузове пикапа вообще была установлена безоткатка. Внедорожники вооружены тоже М2, как и багги. Четыре крупнокалиберных и безоткатное орудие с серьезной огневой мощью. «Нам с такими не конкурировать». Я повел машину левее, выйдя на укрытый скат гребня, чтобы не подставляться под огонь пулеметов. И вовремя. Над гребнем взлетели столбики пыли и донесся грохот очереди. «Всем», — заговорил я в микрофон, стараясь не тараторить. «нас преследуют на пяти машинах, вооруженных пулеметами. Две машины идут правее с целью обогнать и прижать к основным силам, следующим за нами». всем увеличить скорость до максимально возможной, курс не менять. Не дать и приблизиться к преследующей группе. Мы попытаемся отогнать загонщиков. Как хорошо откомандовал. Сжато и по делу. Осталось только придумать, как все это сделать. Без того, чтобы еще раз не показаться над гребнем. Нечего было и думать о плане. Держись. Поднимемся на гребень, огонь по готовности крикнула Дмитрию, хоть он меня и в наушнике короткой связи слышит. Но из-за того, что он прямо у меня за спиной, не могу удержаться, чтобы не кричать. «Есть!» Я вновь свернул к пологому склону, и через несколько секунд наша машина поднялась над вершиной гребня, плавно покачиваясь, как на пологой волне. Внедорожники и пикап только сворачивали с дороги на наш след, а вот баки уже зрядно опережали и шли сходящимся курсом. До них было метров двести, не больше. Однако они нас заметили не сразу — «Видимо, не ожидали, что мы идем прежним курсом». Дмитрий крикнул «Тормози!» Я ударил по тормозам, Паренти проскользил подернув несколько метров всеми шестью колёсами, качнулся вперёд-назад, и в этот момент пулемёт над головой одну за другой выпустил три очереди по десятку патронов в замыкающую баги. Гильзы и звенья ленты посыпались в мешок, пулемёт завибрировал на турели так, что задрожал корпус машины. Первая очередь бронебойно-зажигательных Легла совсем рядом с целью, подняв фонтан и пыли справа, а вторые две пришлись почти полностью в маленький вездеход. На эти самые ДПВ устанавливался не дизель, а 200 сильный бензиновый мотор Volkswagen, практически открыто, без всякой серьезной защиты. Еще вездеход нес дополнительные топливные баки, наполненные легко воспламеняющимся бензином. Он был легок, мгновенно ускорялся, мог нестись по сованию с огромной скоростью. На нем стояло два пулемета – крупнокалиберный М2 и единый М60 прямо на капоте. Но из задней полусферы этот вездеход был абсолютно беззащитен и очень уязвим. Сидячее место пулеметчика давало ему возможность стрелять только вперед и максимум на 45 градусов влево и вправо. По-другому пулеметчика было не разместить. Вылетел бы или скалечился саму машину во время бешеной гонки по буграм и кочкам. У второго стрелка сектор был еще уже. Бандиты, судя по всему, использовали загонщиков следующим образом. Пользуясь преимуществом скорости, те вырывались далеко вперед, разворачивались, занимали позиции с хорошим сектором обстрела и могли из четырех пулеметов остановить кого угодно или заставить повернуть назад. Наш маневр оказался для них неожиданным, да и мы не очень ожидали увидеть их так близко. Выскочили мы на них слева-сзади в мертвой зоне, и результат для замыкающей баги оказался фатальным. Мгновенно рванули допоитные баки, мотор, затем боеприпасы, судя по всему. ДПВ превратился в серию мощных взрывов, из которых во все стороны летели куски вездехода. Добивая ленту во второй!» — заорал я, но приказывать и не надо было. Дмитрий тут же перевел огонь, но водитель второго баги ловко и толково прикрелся горящими обломками пируа, вынырнул на пару секунд на открытое пространство, а затем исчез в лощине, объезжая по катый холм. Я сразу же рванул тяжелую машину с места, слыша, как Дмитрий на ходу меняет короб с лентой. Пока противник уклонялся от очейдей, он потерял нас из виду. Нас разделил холм, за который он завернул и на который наверняка попытается заехать сзади. В бегство он не кинется, быть такого не может. По всей логике, мы должны были или снова нырнуть за гребень, чтобы укрыться от ответного огня, или двигаться по нему дальше, что менее вероятно, потому что сзади к нам приближались внедорожники и пикап. Таким образом, экипаж Баги, заняв позицию на холме мог прижать нас двумя своими пулеметами к мертвой зоне за гребнем и дать возможность уничтожить нас основной группе, пользуясь преимуществом в тяжелом вооружении. Поэтому я решил рискнуть и поступить так, как от нас наверняка не ждут, рвануть прямо к холму. крикнул Дмитрию, «Держи вершину холма на прицеле и приглядывай за склонами!» «Есть уже!» Этот маневр дал нам еще одно преимущество. С основной преследующей группой нас разделил гребень, на котором мы были только что и на какое-то время мы полностью выпали из зоны видимости противника, тем более что поверхность земли в этом месте полуга понижалась, начиная вновь подниматься ближе к холму. Я не ошибся. Когда до вершины холма осталось чуть больше ста метров, багги появился прямо на ней. Пулеметчик и водитель смотрели вперед на гребень. Пулеметчику даже не надо было ловить прицел. Опыт у него был. И когда их машина заехала на вершину, ствол тяжелого М2 смотрел почти точно в цель. Точнее туда, где она должна была быть, и так, как они от нас ждали. А цель оказалась почти перед ними и ниже метров на десять. и Дмитрию осталось лишь нажать на спуск. Баги выехал прямо на линию огня, и сидевшие в нем люди получили десятка-два пуль почти мгновенно. Этот ДПВ не взорвался, просто остановился и экипаж обвис в привязанных ремнях. «Держись!» Я вновь ворванул тяжелый с места, сворачивая вправо туда, где уже стелился черный дым от горящего ДПВ, предоставляя нам настоящую дымовую завесу. Прямо по колее, продавленная в траве вторым баге я свернул в ложбинку, объехал холм по дуге и начал с абсолютной точностью повторять маневр противника, по его же следам, надеясь на то, что он успел сообщить своим о собственных намерениях, но не успел сказать, что уже умер. Перинти без груза легко вырвался на вершину, я почти вплотную прижался к баги, надеясь в случае чего прикрыться ею и сдать назад. Противника в поле зрения не было. Я запросил по радио братьев, наблюдают ли противника они, но Мануа сказал, что не видят никого, потому что виляют между холмами и видимость ограничена. «Держи гребень!» — крикнув Эра Дмитрию, я выскочил из-за руля, закинув ремень 103-го на шею и подбежал к ДПВ. Стрелок в этой машине сидел выше водителя, почти за спиной. Я вскочил на трубчатую раму вездехода, отстегнул ремень и рванул обмякшее тело пулеметчика из ковшеобразного сиденья. Так рванул, что чуть плечо из сустава не вылетело. Труп тяжело упал в траву, а я прыгнул на его место, больно ударившись коленом о непривычно низко расположенный пулемет. Схватил его за рукоятки, повел влево-вправо вязко двигающийся шарнир. Все непривычно. Рукоятки расположены по бокам массивной ствольной коробки, да еще и горизонтально. Клавиша спуска под большим пальцем. Но это не страшно. Это как акселератор на квадроциклах, запомню. Уже лучше. Один тяжелый и один единый пулеметы против двух тяжелых и без откатки. Но без откаткой действовать можно только с места. А на таком расстоянии шансы единого пулемета и крупнокалиберного, если не уравниваются, то сближаются. Через несколько секунд над гребнем появилась голова стрелка в кузове внедорожника Land Rover. Он увидел нас... Не понял, что именно видит, потому что одна машина была их, а другая — противника. И что все это значило, до него сразу не дошло. Противник двигался по нашим следам, поэтому я резко перекинул прицел туда, где с вершины холма. В нашу сторону вели следы перенти, и когда лент показался целиком, нажал на спуск. У М2 оказывается два спуска, и я нажал не на тот, который нужно. Бухнул одиночный выстрел, и все. Автоматический огонь – другая клавиша. Поэтому первой ударила по ним очередь Дмитрия. Однако и одной хватило для того, чтобы водитель сделал самую непростительную ошибку в этой ситуации. Нажал с перепугу на тормоз, вместо того, чтобы утопить газ до пола и попытаться выйти из-под огня маневром. И во внедорожник забарабанили уже две очереди из обоих пулеметов, как струи из двух шлангов, выбивая искры и осколки. Стрелок за турелью было спохватился, даже успел открыть ответный огонь, хоть и не точно, но в него попало сразу несколько пуль. Его оторвало от турели страшным ударом и выбросило из машины, а массивную трубчатую конструкцию турели с поворотным кругом выбило из крепления вместе с закрепленным в ней пулеметом. «Остальных держим!» «Есть!» Но остальные не показывались. Мы вертели головами, оглядывались. «Никого!» значит, укрылись и ждут нас. Другого объяснения быть не может. Это если на первый взгляд. Потом как оказалось, что может. Две машины противника показались через несколько минут вдалеке, выбрались на дорогу и взяли курс на угол, в противоположную от нас сторону. Это же грабители, соображать надо. Смертный бой им ни к чему, прибыли от него нет. Напали, получили по зубам, и пошли к себе на базу зализывать раны и караулить добычу попроще. А с углом и проходом этим надо что-то делать. Скоро здесь будет совсем не проехать. Просто заповедник бандитский. Словно со всей новой земли ублюдки здесь собрались. Связался по радио с братьями Рамирес, дал отбой тревоги, направил их к нам. Хлопнул шашкой с зеленым дымом, бросил ее в траву, чтобы направление обозначить. и полез осматривать ДПВ, выкинув из кресла убитого водителя. Не повезло с трофеями. Хоть и не загорелся, но бронебойными его изрядно испопортило. И двигатели разбиты, и коробка передач, и система охлаждения. А жаль, жаль, интересная машинка. Вскоре подъехали Лендровер и Унимок. Мы начали снимать оружие и турели, собирать трофеи. Кое-что взяли все же хоть и не единой машины. Ленду я очередью весь мотор развалил, лупил куда попало. А ленд почти новый в рейдомом исполнении. А так взяли два М2 тяжеленных с почти тысячу выстрелов боекомплекта, один М60 и 1200 в лентах к нему. Те же М2, хоть и старье невероятно, еще самого господина Браунинга конструкция, в первую мировую изобретенные и в 30-х годах модернизированные. Но пулеметы неплохие, надежные. Можно каждый продать тысяч так по пять-шесть, а то и больше. ИМ-60 хоть и дрянь, но тоже стоит чего-то. А у Била фотокамера цифровая оказалась. Сняли убитых каждого отдельно. Предъем ордену, пускай платит. Дмитрию не меньше шести тысяч полагается. А скорее всего восемь. Моих тут только один в кабине лендровера, а все остальные его результаты. Затем забросили в кузов семь стволов стрелкового автоматического все болгарские АК и РПК, и пистолетов пять, сколько собрали. Пистолеты все разные, но не старые, не дешевка, так что тоже товар. Патронов немало, даже цинки нераспечатанные нашлись в лендровере, нашей демидовские. Радиостанции целыми осталась и в ДПВ, и в ленде, то расвинтили пригодятся. С ленда даже колеса сняли. «Джо купит, благо резина вполне новая. Взяли четыре новеньких трансивера с гарнитурой. Гарнитура — это наушники, и микрофон. Микрофон на горле, наушник где положено, в ухе. Это пригодится тоже. Нам тут не до жиру, чтобы такое богатство бросать. И шесть канистр с соляркой перегрузили. Тоже хорошо. И солярку используем, и канистры пригодятся. Все пригодится. Что там? Веревочка». — Давай веревочку, — как говорил гоголевский персонаж. Закончив сбор трофеев, опять построились в колонну и пошли обратно на дорогу.